Четвертое. Всякий раз, поднимаясь по широкой лестнице к сестре, в ее маленькую светелку, больше похожую на келью монашки, Захар Евграфович испытывал странное чувство. Он ожидал, что его встретит прежняя Ксюха, смешливая, порывистая в движениях. Бойкая на язык и по девчоночи бесконечно счастливая. Открывал дверь, видел большой киот с иконами в переднем углу, Библию и Четиминеи на столике, засланном черной скатертью. Неярко горящую маленькую лампадку слышал всегда тихий теперь голос Ксении Евграфовны, одетой в темное платье и в такой же темный платок, и с горечью понимал, что прежняя Ксюха навсегда осталась в прошлом. С тех самых горьких дней, которые перечеркнули несколько лет сестры и брата Луканиных, особой черной меткой. Об этих днях они между собой никогда не говорили и не вспоминали их, но больная зарубка оставалась на сердце и у Захара, и у Ксении. Они это оба понимали и жалели друг друга, как могут жалеть только любящие люди. «Те горькие дни...» Нет, лучше не вспоминать. Не сейчас. Захар Евграфович открыл двери и в комнатку келью сестры вошел, широко улыбаясь, с порога громко спросил. — Ну и где наша французская дама? А, Ксюша, дай мне хоть глянуть на нее. — Нет ее здесь, Захарушка, — Ксения Евграфовна Поднялась из-за столика ему навстречу, поправила низко повязанный темный платок и улыбнулась, как она теперь улыбалась, печально и немного испугана. Я ее в комнату определила, устроила, пусть сейчас поспит, бедняжка. Чего она рассказывает? Где муж? Господин, как его, Дювалье? Страшная история, Захарушка, я подробно не расспрашивала, пусть она в себя придет. Напали грабители, с мужем их разлучили, Луизу куда-то везли целую ночь, но встретился этот крестьянин и освободил ее. Знаешь, давай лучше так сделаем, Распросим завтра Луизу и крестьянина этого расспросим». Я просила Якимыча, чтобы он его ночевать оставил. Нету Ксюша нашего крестьянина. Он такой сердитый оказался, целый бой устроил. Только пушки не гремели, всем оплюх навешал. Даже Якимычу досталось, а больше всего Данили с Анной. Это, оказывается, отец ее». Увидел беглую дочь, взыграла ретивая. Он и пошел всех крушить. Но, мужик, суров. «Ты так говоришь, как будто тебе в радость, Захарушка!» В тихом голосе Ксении Евграфовны послышалась укоризна. «Да что ты, Ксюша, какая радость! Нет никакой радости, а мужик мне понравился». «Крепкий мужик!» «Как же они жить будут без родительского благословения?» «Ничего, время вылечит, помирятся», — беззаботно махнул рукой Захар Евграфович. «Я тебе таких историй два куля могу рассказать. Поругаются, подерутся, а после живут все вместе, водой не разольешь. Ладно, Ксюша». Пойду я молодых попроведаю, как они там, а с Луизой завтра разговаривать будем. Ксения Евграфовна кивнула и ласково погладила брата по щеке. Тот, не оглядываясь, вышел, осторожно прикрыл за собой дверь, и улыбка, светившаяся у него на лице, потухла. Он спустился по лестнице, вышел из дома и направился к сторожке. Но вдруг круто развернулся и двинулся в обратную сторону, к конторе. Агапов, словно зная, что он придет, все еще был в своей коморке, несмотря на поздний час. Катался на коляске вдоль длинного стола, разбирал бумаги и бормотал под нос себе бесконечную песню про ухаря-купца, ехавшего на ярмарку. Увидев хозяина, Агапов оборвал песню, развернул коляску и заговорил таким манером, словно они давным-давно ведут разговор и только что оборвали его на полуслове, чтобы передохнуть. Я от них весточку получил, от Дубовых, сообщил, что днями мужичок этот, который Цезаря за кедровым кряжем видел — У них в ночлежке будет. Готовься, Захар Евграфович. Я уже давно готовый. Знаешь, вот сейчас у Ксюши был, глянул, и кулак сам сжимается. Не могу ее такой видеть. Привыкнуть пора, а все равно не могу. Жалко ее, хоть плачь. Я этого Цезаря, если найдем... Своими руками на куски порву. Не бери печаль на сердце, Захар Евграфович. Найдем мы его, никуда не денется. Да и Ксения Евграфовна оттает. Дай срок, все образуется. А теперь, коли зашел, подпиши мне бумаги. Захар Евграфович подписал бумаги, которые выложил перед ним Агапов, и снова направился в сторожку, но с полдороги опять вернулся, на этот раз в дом, в свой кабинет. Рывком распахнул дверцу шкафа, достал, роняя на пол книги, серый пакет, перемотанный суровыми нитками, разорвал его и силой сжал двумя пальцами, Так что побелели ногти — небольшую фотографическую карточку, наклеенную на картон. На карточке, опираясь рукой орезную тумбочку, стояла Ксения Евграфовна, светящаяся радостью, а рядом с ней, по другую сторону тумбочки, молодой, но строгого вида мужчина с аккуратно подбритыми усами — загнутыми на концах тонкими колесиками. За спинами у них красовалось озеро, а по озеру плыла пара лебедей с красиво выгнутыми шеями. Идиллия, да и только... Захар Евграфович осторожно разжал пальцы, и карточка, негромко стукнувшись ребром, упала на стол, перевернулась обратной стороной, И стала видна надпись, сделанная красивым почерком, дорогому Захару Евграфовичу от любящей сестры Ксении и Цезаря на долгую и вечную память. На долгую и вечную, вслух повторил Захар Евграфович, сунул карточку в разорванный пакет и забросил его в шкаф. Будто серая бумага обжигала ему кожу. Постоял посреди кабинета и вышел, не закрыв за собой двери. Ранний осенний вечер уже сранил сумерки, и они плотно легли на землю. Быстро густели и наливались чернотой. Самая тоскливая и безрадостная пора в сибирской осени, когда снега еще нет, а земля уже голая, и по ней с глухим мышиным шуршанием ползет нудный и мелкий дождь. Захар Евграфович постоял под этим дождем, пытаясь избавиться от злости, душившей его, и медленно, не торопясь, пошел к старожке, до которой он этим вечером никак не мог добраться. С недавнего времени, как только молодые поселились в старошке, Захар Евграфович полюбил у них бывать. Тепло и душевно было ему здесь, когда вел он охотничьи разговоры с Данилой. А Анна, подав им чай, садилась в уголок, с шитьем или с пряжей. Сам себе не мог объяснить, Захар Евграфович, что его сюда тянет, да и не хотел объяснять, просто приходил и засиживался порой допоздна. В сторожке горела керосиновая лампа, было светло, и он сразу же увидел заплаканные глаза Анны и разбухший, посиневший нос Данилы. «Что, ребята, нагнали на вас страху нынче?» Прошел ближе к столу, на котором стояла лампа, сел и весело продолжил. «Вы сильно-то не горюйте. Образуется. Пошумит ваш дядя, пошумит, да и смирится». «Не знаете вы его?» — вздохнула Анна. «Он у нас как камень. Его уговорами не проймешь». — И уговаривать не будем, — сердито буркнул Данила. — Много чести. Еще раз на тебя кинется, я ему руки выломаю. — Даня, ты чего говоришь? Ведь он отец мне. — Такой отец хуже чужого дядьки, — упрямо стоял на своем Данила, который, похоже, не мог смириться, что драка для него закончилась столь бесславно. — Ладно, ребята, — Снова принялся уговаривать их Захар Евграфович. «Все наладится. Это я вам обещаю. Вот увидите. У меня слово «легкое» обязательно сбудется. Я что пришел, Данила? Предлагают мне новую винтовку. Даже картинку прислали из оружейного магазина. Хочу тебя с собой взять, когда в губернский город поеду. Посмотрим». «Приценимся». «Да какие у них винтовки, Захар Евграфович?» Данила, довольный, что разговор пошел в иную сторону, загорячился. «Они серебром разукрасят от цевья до мушки и деньги дерут, а стрелить из этой игрушки на три аршина с подбегу заряд не долетит. Вот и поглядим, чего они нам сучить желают». Только на уступку не идите. Пока в стрельбе не проверим, никаких задатков не давайте. Дальше разговор свернул на заячью охоту, на которую они собирались, как только ляжет первый снег, и затянулся этот разговор надолго. Анна им три раза чай подавала. Старошку Захар Евграфович покинул уже за полночь.